Возможно, и другой вариант. На кости давят сверху, как это случается чаще всего. От премьера или его многочисленных вице. Из президентской команды эти всегда перед большими деньгами ручки под козырек кидают. Но кремлевские деятели гребут обычно чужими руками, действуя через исполняющего обязанности генерального прокурора. А уж он должен, по их убеждениям, раздавать ЦУ своим замам. Но в любом случае, авдеевское дело... «Кого-то очень, видно, достало, и теперь этот кто-то желает произвести раскрутку, но в обратном направлении». «Как это должно называться? Закрутка? Неважно. Пусть так. Худо другое. Дорвавшиеся до власти сукины сыны и в самом деле решили, что они подлинные хозяева жизни и им все дозволено. Иначе говоря, все повторяется. Царь, батюшка, потом большевики, теперь так называемые демократы. И не с тем числа». Прежде чем зайти к Меркулову, Грязнов решил заглянуть к Турецкому. Не за поддержкой, нет, просто после телефонного разговора Костя наверняка что-то успел высказать и Сане. И знать это что-то было бы неплохо. Турецкий был чем-то сильно озабочен, видимо, поэтому вопросы Вячеслава выслушал без должного внимания. Сказал лишь, что да, в курсе. Меркулов затребовал к себе дело по фирме алка -сервис» который, вероятно, с минуты на минуту должен доставить генеральную Платон Петрович собственной персоной. Но вот откуда подул ветер, Турецкий не знал, а Костя раскалываться, видно, не собирался. Остается пока строить общие догадки. А у тебя-то что, наконец, проявил интерес Грязнов? Неужто я прокололся перед Ириной Генриховной? Ну, брат... Хуже отмахнулся Турецкий, там-то хоть какие-то оправдания возможны. Опять же, и друг не продаст. Нет, тут, понимаешь, такое дело. А В общем, похоже, что теперь пропала и Элина. А ты почем знаешь? Откуда такие сведения? От ее сестрицы, уже раздраженно ответил Турецкий. От Татьяны? А почему я ничего не знаю? Да она только что звонила мне, говорит, разговаривала с Элкой по телефону, где-то около восьми утром. А потом, ну, ты знаешь, вроде как обрыв связи. Я спрашиваю, на чем оборвался ваш разговор, а она отвечает. Элка сказала, чтобы я подождала минутку, кто-то звонит, ну и всё. Ещё донеслись какие-то слова, вроде бы мужской голос, а потом короткие гудки. Она снова набрала номер, длинные гудки. Или нарочно не беру трубку, или обрыв, ну а дальше все как в детективе. Она оказывается у себя в сейфе, хранила запасные ключи от той квартиры, по Элкиной просьбе. Знаешь, на случай потери мало ли чего в жизни бывает. Слом ключи в сумку, сама за руль и на комсомольский. Вдруг беда? Бред какой-то, нахмурился Грязнов. Постой, а чего же она мне не позвонила? Знает ведь номер мобильника? Откуда я это знаю? А может, решила, что с тебя пока вполне достаточно ее супруга? Ну ладно, вы потом сами разберетесь. Короче, приезжает она туда, бегом наверх, открывая дверь, а в доме никого. Телефонный провод, кстати, оборван. Шуба ее, манто это роскошное, на вешалке. На кровати один чулок, второго нет. Джип Элкин, между прочим, тоже на месте во дворе, у пожарной лестницы, как обычно. Что ж получается, А девка исчезла в чем была, а в чем она может быть около восьми утра, если никуда не торопится, поскольку нигде не работает. Сечешь? «Пока не совсем», — сознался Грязнов. «Особенно по поводу одежды». «Да чего ж тут непонятного?» Турецкий готов был изумиться необычной тупости классного сыщика. «Ну, поворачивай, пожалуйста, мозгами». «Повторяю, раннее утро, еще темно на улице, идет пустая бабья болтовня по телефону». Судя по голосу Элки, Татьяна предположила, что та находилась в постели. «Когда человек тянет эти «б» и «м», значит, он еще не в себе». Не проснулся полностью, и тут бац, в дверь звонят мужской голос и тишина, и телефонный провод оборван, и все вещи на месте, а в квартире никого, и наружная дверь заперта на ключ. Дошло? «Чего ты пристал?» — возмутился Грязнов. «Чего ты мне как маленькому? А дальше что?» Ничего, Татьяна аккуратно покинула квартиру, заперла, разумеется, вернулась на работу и позвонила сюда. Тебя же не было на месте. Короче, Славка, все сходится к тому, что девку элементарно похитили. Причем кто-то из знакомых, иначе чего бы она дверь так запросто открыла? Плюнь мне в глаза, если я не прав. Никуда, разумеется, грязно вплевать не стал, поскольку и сам, наконец, оценил суть происшедшего. А на фоне ночных событий сей факт выглядел в высшей степени скверно. Получалось так, что, не добившись желаемого в одном месте, бандиты подошли с другого конца.